Глава 1360 Хаджар вспомнил слова тени императора. Почивший правитель драконов тогда в усыпальнице в джунглях Карнака отломил свой рог, или лучше сказать, отделил часть себя и поместил в душу Хаджара, чтобы, когда придет его время идти среди звезд, тот мог выступить в роли проводника. Но из-за министра Джу и его попытки убить Хаджара императору пришлось явить себя чуть раньше. Это явление позволило Хаджару осознать возможность помещения имени ветра внутрь своих техник. Иными словами, теперь он мог не только использовать созданные другими техники божественного уровня, но и создавать такие сам потому что без обладания именем и осознанием, как его вплетать в технику, создать божественную технику попросту невозможно. Но если задуматься, если все то, что происходило здесь, действительно являлось далеким прошлым парадом демонов, второй войной между армией черного генерала и целого мира, то тогда получается, что первый император и так знал, что они встретятся в прошлом, и что эту роль, роль проводника, сможет выполнить Гевестос. Тогда зачем? От этих вопросов у Хаджара начинала зудеть под черепной коробкой. Кстати, о зуде. О второй войне между черным генералом и целым миром было известно разве что не каждому младенцу, которому посчастливилось родиться в более-менее большой стране. Но вот о первом его восстании, стычке с богами и создании страны ветра известно почти не было. Опять же, по какой-то таинственной причине, которую Хаджар не совсем осознавал, ему это показалось важным. Хорошо. Хаджар протянул свое запястье по ладони Гевестуса и крепко сжал пальцы на запястье полукровки. «Веди меня, свободный воин Гевестус!» «Тогда идем, воин Хаджар!» Полукровка закрыл глаза. «Призови свой путь среди облаков, и мы отправимся выше!» Когда Хаджар смог снова осознавать реальность, то он увидел перед собой страну облаков. Иными словами, описать открывшийся ему пейзаж попросту не представлялось возможным. Синева над головой, медленно переходящая в темноту, пронизанную разноцветным сиянием ледяных звезд, стальным куполом накрывала города из облаков. Они поднимались кучерявыми горами все выше и выше, пока не осознавали тщетность своих стремлений и не растворялись белоснежной дымкой. И среди этих городов, по дорогам между ними, среди холмов и рек, парил золотой дракон. Он расправил крылья и изогнул лебединую шею, наслаждаясь своей свободой. Хаджар потянулся к рукояти меча, но понял, что у него нет рук. Вместо них у него были два сильных крыла — Расправив их, он держался на потоках теплого ветра. Они ощущались почти так же надежно, как земная твердь под его ногами, когда они у него были. «Ты», — мудрецы говорят, — «что единственное, что пройдет с нами весь отмеренный в книге «Тысячи путь» — детские мечты». Парящий среди облаков дракон не открывал своей пасти. Его голос звучал прямо в голове Хаджара, и тот вспомнил слова Ташмаган о том, что не всем полукровкам дано приобрести умение превращаться в Хозяина Небес. Видимо, Гевестус был одним из таких, кто никогда не расправит крылья под сенью небосвода. «Твой облик довольно странен, Хаджар», — вновь прозвучало в сознании Хаджара. «Но я прежде не слышал, чтобы обладающий душой человека, а не небесного странника, изучал технику пути в небесах. Так что, может, это твоя мечта, или птица Кицаль, значит, для тебя больше, чем ты понимаешь сам. Может быть, где Гевестос? «Это небо», — ответил дракон, будто Хаджар сам еще не догадался. «Последнее небо» то, что светит звездами даже тем, кто уже больше не ходит среди людей. Шестеренки повернулись в голове Хаджара, птичьей, метафизической или человеческой, неважно. «Мы на седьмом небе?» «Мы над седьмым небом», — поправил Гевестос, «А теперь наш путь, Хаджар, будет лежать еще дальше, туда, где пребывает лишь хранительница пути». Хаджар взмахнул крыльями. Он почему-то знал, что ему нужно делать. Точно так же, когда использовал технику пути среди облаков в обычной реальности. С той лишь разницей, что там он лишь казался птицей Кицаль своим духом, а здесь он им в самом деле являлся, ну или принял схожий облик. «Хранительница пути?» — спросил он. «Время, Хаджар. Его почти не осталось. Постарайся не отставать». Дракон расправил свои золотые крылья. Он взмахнул ими, разрушая горы и холмы из облаков. Он поднял кучевые цунами и создал белоснежные землетрясения, а затем понесся все выше и выше к темнеющей синеве. Хаджар, взмахнув своими крыльями, мгновенно ощутил сопротивление будто что-то могучее и неприступное не позволяло ему подняться выше. Он едва не задохнулся во власти этой силы, как словно через призму шума ветра услышал «Держись моей тропы, Хаджар! Погибнешь!» С трудом среди мглы и хоровода разбитого калейдоскопа реальности Хаджар увидел золотистую тропу, которую оставил позади себя воспаривший над облаками дракон. Хаджар, собрав все силы и волю в едином порыве, взмахнул крыльями и смог дотянуться до спасительной нитки, спущенной ему откуда-то со звезд. Она путала его и, будто поместив в спасительный кокон, снова позволила дышать. «Быстрее, Хаджар! Долго я не удержу!» Хаджар взмахнул крыльями. Он поднимался все выше и выше. Облака, которые возвышались вокруг него древними городами, падали куда-то вниз. Из гор они превращались в насыпи, из насыпи в маленькие точки, пока и вовсе мир не разделился на две части. Все, что было над ним — холодная пустота тьмы, в которой застыли в своей обманчивой неподвижности звезды, на самом деле плывущие быстрее, чем сама мысль, а снизу — несущиеся покровы облаков, по сравнению со звездами, не и вовсе. И в этой тьме единственным ориентиром оставался дракон Гевестус, чьи крылья прорезали во мгле золотую тропу. Вместе, в полной тишине, они летели по тьме, внутри которой порой Хаджар видел какие-то силуэты. Они манили его очертаниями вспышек собственной памяти, будто он должен был их знать, помнить, словно он пришел сюда только ради них. «Не своди глаз с тропы, Хаджар!» — набатом прогремело в голове. «Не поддавайся тьме! Хранительница уже близко!» Хаджар не без труда отвел взгляд в сторону. Краем глаза... Перед тем, как полностью сосредоточиться на золотой тропе, он увидел нечто, что выглядело куда отчетливее других теней. Хаджар увидел самого себя, только какого-то другого. Не такого, как он видел уже больше сотни лет в различных отражениях. Тьма показала его совсем иначе. Хаджар взмахнул крыльями еще раз и помчался следом за драконом. Они летели по темной глади, а звезды больше не светили над их головой. Теперь они были везде — сверху, снизу, справа, слева. Своим светом они пытались одолеть мглу, и пусть их становилось все больше, но тьма не сдавалась. Казалось, что она и вовсе не обращала внимания на тщетные попытки света одолеть себя так же, как слон не обращает внимания на лающую бродячую собаку. «Ты снова здесь, последний генерал!» Хаджар сжал и разжал кулак. Он снова был собой, стоял посреди тьмы перед ликом той, кого уже видел прежде. Хранительница опустился на колено Гевестус. Я привел к тебе ищущего путь среди звезд, дабы он мог найти свой свет во тьме. Значит, все идет своим чередом, последний генерал. Она все так же стояла рядом со своим сотканным из звездного неба львом. Я чувствую, что уже пали древние стены. Горн пропел свою песню. Последний король уже ходит среди живых и вновь поднимает знамя войны. Угли освободили сокрытые в них пламя. Все идет так, как должно идти, последний генерал. А значит, и тебе должно пойти своей дорогой. Хаджар смотрел на это создание, вспоминая, как оказался здесь впервые. В тот раз слова хранительницы показались ему ничего не значащим набором фраз, а теперь проклятие.